Глава четвертая. Кай. «Что ты сделал?» Я отбил посланный партнером по тренировке мяч с такой силой, что он исчез в зелёной листве, окружавшей теннисный корт. «Нанял нотеропата?» «Специалист в области альтернативной медицины», ответил Джейсон, покачиваясь взад вперед на каблуках. «Она что-то вроде жизненного тренера, который поможет тебе сохранять спокойствие». Медитация, йога, рейки. Рейки? Это еще что за херня? Джейсон подозрительно кашлянул. Спортивная медицина, чтобы подлечить локоть. Мы же хотим, чтобы к турниру ты был в отличной форме. Спортивная медицина? Прищурился я, уставившись на него. Не отказывайся, пока не попробуешь. К ней перебегают многие спортсмены. НФЛ постоянно нанимает специалистов для своих игроков. Хочешь, проверь. «Не возражаешь, если я взгляну?» Я вытащил из заднего кармана смартфона и вбил в гугле рейки, а потом расхохотался. «Серьезно, Джейс? Пытаешься усилить мою жизненную энергию?» «Ну я... Неужели ты веришь, что если помахать кристаллами у меня над головой, то я стану на корте воплощением спокойствия?» «Да», — выплюнул в ответ Джейс. «В данный момент, чтобы заставить тебя вытащить голову из задницы, Я готов даже нанять священника и провести обряд экзорцизма. Я не вижу другого выхода, Кай. Ты сидишь на куче сокровищ, но не ценишь, что имеешь, а только все обсираешь. Играю, как хочу и когда хочу, буркнул я, убирая телефон, а затем подобрал мяч и сделал подачу. Партнер едва успел поднять ракетку, чтобы отбить удар. Все слишком серьезно относятся к этой дурацкой игре. Которая, однако, оплачивает дом твоей матери, этот дом для отдыха рейндж-ровер и дорогую одежду. Ну, когда деньги не уходят на погашение штрафов. Ты слышал решение ассоциации. Еще одна выходка и тебя вышвырнут из тенниса. Значит, ты решил нанять ведьму, чтобы меня заколдовать? Специалиста, который появится здесь через несколько часов и устроит лечебный кабинет в гостевом доме. Я закатил глаза. То, что нужно, отвлекающий фактор. Некая старушка начнет бродить здесь, жить шалфеи и петь. Джейсон, казалось бы, с трудом сдерживал улыбку. Не сказал бы, что она старушка, хотя насчет пения ничего не обещаю. Он вдруг снова стал серьезным. Сделай мне одолжение. Всего одно, а потом я оставлю тебя в покое и позволю делать со своей карьерой все, что заблагорассудится. А ты умеешь уговаривать, Джейс? Дай ей шанс что бы она ни захотела сказать или сделать для тебя. Просто позволь. Ладно? И чем она займется? Наложит заклинание, чтобы я перестал ругаться? Хотелось бы надеяться, — пробормотал Джейсон. Одно одолжение, Кай. Ладно, — согласился я. Пусть будет Рейки. Но только для локтя. Никто не будет копаться у меня в голове. Ты понял, приятель? Конечно, конечно. Он бросил взгляд на часы. Мне надо успеть на самолет. Меня ждут другие клиенты, которых в самом деле заботит их карьера. Ты ранишь мои чувства, — усмехнулся я. Сомневаюсь. Скоро увидимся. Он протянул руку, как будто хотел похлопать меня по щеке, но передумал, развернулся и пошел прочь. Возле выхода с курта остановился и попросил. И будь с ней поласковее. Надеюсь, ты помнишь, что значит это слово. Ведь обычно ты ведешь себя как раз наоборот. Он ушел, а я еще с минуту подбрасывал мячик на ракетке. Лечение энергии, надо же. Во время пребывания на Гавайях моим партнером по тренировкам был парень, которого Джейсон нанял в загородном клубе в Вайлеа. Высокий, долговязый, которого, кажется, звали Оуэн. Опустив ракетку, он смотрел что-то в телефоне. Эй, приятель! Позвал я, ты готов или как? Да, точно, готов. Оуэн сунул телефон в карман. Я отошел к задней линии корта, чтобы попрактиковаться в подачах, и следующие полчаса посылал мяч через сетку, пока Оуэн пытался, по большей части безуспешно, отбить его и перекинуть обратно. Эксперты часто называли мою подачу недосягаемой, великолепной, смертоносной. В тот раз мы с отцом играли ради развлечения, И когда я подавал мяч, он схватился за грудь и упал на колени по другую сторону сетки. Видение пронеслось перед мысленным взором, и я сморгнул выступивший пот, от которого защипало глаза. Это солнце слишком пекло, вот и все. Я ни за что не позволю какому-то натуропату извлечь одно из этих воспоминаний. Папы больше нет. Я чертовски по нему скучал. Что еще нужно знать? Я подкинул мяч в воздух, Приготовившись подавать ей тут. Что-то привлекло мое внимание. Сквозь густую листву деревьев, росших по другую сторону забора, отделявшего теннисный корт от бассейна и гостевого дома, мелькали белые серые пятна. Там явно что-то двигалось. У меня на заднем дворе чертов волк. Мяч упал, ударив меня по плечу. Бросив ракетку на твердое покрытие корта, я направился к воротам, ведущим во двор. Так. «Мы закончили?» — неуверенно крикнул Лоуэн мне вслед. Я остановился возле ворота и стал наблюдать, как домработница Лана ведет по заднему двору молодую женщину, тащившую за собой чемодан на колесиках. Петляя по узорчатому цементному дворику, окружавшему бассейн, они прошли мимо огромного фонтана со статуей Будды, льющего воду из кувшина в неглубокую чашу, и проследовали к гостевому дому. Ранее замеченный волк оказался лишь крупной сибирской хаски с пронзительными голубыми глазами. Пес настороженно плелся позади не мигая. Я провожал взглядом девушку, тоже потеряв желание моргать. Она шла вслед за ланой, отчетливо выделяясь на фоне пышной зелени и красных цветов гибискуса. Длинные волосы пепельного оттенка спадали ей на плечи, обрамляя самое потрясающее на свете лицо, в форме сердечка с большими глазами, полными губами и, кажется, колечком в носу, блеснувшим золотом в солнечных лучах. Легкий сарафан с яркими узорами струился по стройному, загорелому телу, словно водопад, не спадая кабутам в сандалии ногам, на пальцах которых тоже сверкало что-то металлическое. На руках я заметил множество серебряных и золотых колец, а на запястьях позвякивали медные браслеты. Волосы, кожа, украшения... Серебро, бронза и золото. Драгоценные металлы. Ослепительная девушка. «Возьми себя в руки, приятель!» Позади меня кто-то восхищенно присвистнул. Там застыл Оуэн, наблюдая за женщинами, болтавшими возле гостевого дома, на стенах которого были нарисованы райские птицы. «Потрясающе!» — заметил Оуэн. «Кто она?» Я уже собирался попросить его не лезть не в свое дело. Но тот пес, заслышав свист, навострил уши и принялся лаять на двух идиотов, притаившихся среди зелени. Не желая походить на психопреследователя, я поспешил выбраться из укрытия, но по пути споткнулся о корень глицинии. Пес залаял еще громче, и прекрасная незнакомка положила руку ему на голову. Тише Киану, все в порядке! Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Полагаю, вы Кай Соломон?» Я выпрямился, скрестив руки на груди. «А вы тот самый натуропат, которого нанял Джейсон?» «Именно. Я Дейзи. Пожалуй, вам руку, но…» Она жестом указала на бассейн между нами. «Безопасно ли подходить ближе?» — поинтересовался я. «Ваш волк выглядит довольно злым». «Не волнуйтесь, безопасно!» — рассмеялась она. «Киану просто защищает меня!» «Подойдите и познакомьтесь. Пусть он вас обнюхает». Я обошел бассейн и приблизился к девушке, стараясь не показывать страх перед гигантским зверем. «Всегда мечтал, чтобы Киану меня обнюхал», — сообщил я. Дэйзи снова рассмеялась и взяла пса за ошейник. Он понюхал мою руку, а потом я запустил пальцы в мягкую шерсть у него за ушами. Хаски заскулил и уселся мне на ногу. «Вот видите, когда ему кто-то нравится...» и оно превращается в большого добряка», — произнесла Дейзи. «Но если он решит, что вы хотите меня обидеть...» Она развела руками. «Я бы никогда тебя не обидел». Промелькнула, словно воробей, нечаянная мысль. «Какого хрена?» Я закашлялся, пытаясь скрыть смущение. «Как бы то ни было, меня зовут Кай». «Приятно с вами познакомиться», — отозвалась Дейзи. «Вблизи она казалась еще прекраснее». И я не мог решить, какая ее часть больше всего притягивает мое внимание. Глаза. Черт, ну что за глаза? Я никогда прежде не видел таких. Бледно-карие, медные. В зависимости от освещения они казались то цвета виски, то бледно-нефритовыми с темными кольцами вокруг радужки. «Вообще-то зелёные», зеленые. заметила Дейзи, и я моргнул с глупым видом. «Что? Мои глаза». Странный цвет, правда? Вообще они зеленые, хотя иногда... Нет. Они ошеломили меня, да и сама девушка не оставила равнодушным. Может, это тоже входило в план Джейсона? Бросив взгляд через моё плечо, Дейзи смущенно улыбнулась. «Вы так и оставите вашего друга в кустах?» Я обернулся к Оуэну, который неловко помахал нам рукой. «Это никто», — пояснил я. «Он вовсе не никто». Возразила Дейзи, посмотрев на меня. Всего лишь партнер по тренировкам. И кажется, его работа состоит в том, чтобы упускать все мои подачи. Дейзи приподняла брови и поджала губы, явно не впечатлившись моими словами. Ну, хорошо. Она не сводила с меня невероятных глаз, изучая с каким-то молчаливым любопытством. И что? Какая разница, как она смотрит или что думает обо мне? Меня не должно все это волновать. Если Дейзи захочет приятно провести время в постели, пусть постучит в мою дверь. Но я не позволю ей забраться мне в голову. Ни за что на свете. Только из-за данного Джейсона обещания я удержался и не послал ее к черту. А ты уверен, что хочешь от нее избавиться? Вдруг она поможет? Есть в ней нечто такое? Мы застыли в неловком молчании, стоя под лучами гавайского солнца. Мысли метались в голове туда сюда словно мячик в теннисном матче. Домработница Лана прочистила горло, придя мне на помощь. Я как раз хотела показать мисс Уотсон гостевой дом и помочь встроиться. Конечно, — отозвался я и повернулся, намереваясь уйти. Я мысленно обругал себя за то, что попал под действие какого-то грёбаного заклинания Дейзи. И, кстати, Дейзи ослепительно улыбнулась. Да. Не знаю, для чего конкретно вас нанял Джейсон, но, уверяю, вы только зря потратите время. «Простите». Она слегка нахмурилась. «Я обещал Джейсону не сопротивляться, так что вы можете махать палочкой над моим локтем или чем там занимаются специалисты по рейке. Однако это не сработает». Глаза Ланы сверкнули. Посмотрев на меня, она покачала головой, как разочарованная бабушка. Дейзи склонила голову на бок, будто собиралась возразить мне. Она явно была не из тех девушек, которые будут покорно молчать. Она меня не боялась, а это напрягало меня даже сильнее, чем ее чертова красота. Ее взгляд резко изменился, и в нем появилось тепло и сострадание. Посмотрим, отозвалась она. Завтра в восемь утра. Дэзи явно бросала мне вызов, несмотря на мягкость тона. Что ж, остается лишь принять его, как мячу соперника на корте. Да начнется игра, ответила ей с дерзкой ухмылкой.